Глава 30 Конец мая и начало июня в области военного управления. Уход Гучкова и генерала Алексеева, мой уход из Ставки, правление Керенского и генерала Брусилова. Первого мая оставил свой пост военный министр Гучков. Мы хотели, как объяснял он смысл проводимой им демократизации армии, проснувшемуся духу самостоятельности, самодеятельности и свободы, который охватил всех, дать организованные формы и известные каналы, по которым он должен идти. Но есть какая-то линия, за которой начинается разрушение того живого, могучего организма, каким является армия. Нет сомнения, что эту линию переступили еще до 1 мая. Я не собираюсь давать характеристику Гучкову, в искреннем патриотизме которого не сомневаюсь. Я говорю только о системе. Трудно решить, чьи плечи могли нести тяжкое бремя управления армией в первый период революции. Но, во всяком случае, министерство Гучкова не имело ни малейшего основания претендовать на роль фактического руководства жизнью армии. Оно не вело армии. Наоборот, подчиняясь параллельной власти и подталкиваемое снизу министерство, несколько упираясь, шло за армией, пока не пододвинулось вплотную к той грани, за которой начинается окончательное ее разрушение. Удержать армию от полного развала под влиянием того напора, который шел от социалистов и, в частности, из их цитадели, Совета рабочих и солдатских депутатов, выиграть время, дать рассосаться болезненному процессу, помочь окрепнуть здоровым элементам, такова была моя задача писал Гучков Корнилову в июне 1917 года. И это несомненная правда, ведь вопрос в том, достаточно ли решительно было сопротивление разрушительным силам. Армия этого не ощущала. Офицерство видело вокруг военного министра, ранее твердого и настойчивого политического деятеля, Послужившего много восстановлению русской военной мощи после маньчжурского погрома, его помощников Поливанова, Новицкого, Филатева и других, бывших до крайности оппортунистами или даже демагогами. Оно читало приказы, подписанные Гучковым и ломавшие совершенно основы военной службы и быта, что эти приказы явились. Результатом глубокой внутренней драмы, тяжелой борьбы и поражения об этом офицерство не знало и этим не интересовалось. Неосведомленность его была так велика, что многие даже теперь, спустя четыре года, приписывают Гучкову авторство знаменитого приказа номер один. Так или иначе офицерство почувствовало себя обманутым и покинутым. Свое тяжкое положение оно приписывало главным образом реформам военного министра, к которому выросло враждебное чувство, подогреваемое еще более будированием сотен удаленных им генералов и ультрамонархической частью офицерства, не простившей Гучкову предполагаемого участия его в подготовке дворцового переворота и поездки в Псков. Предложение отречения императору Николаю II. Таким образом, уход министра, если и вызывался теми условиями, в которые была поставлена правительственная власть в стране, а в частности власть военного и морского министра в отношении армии и флота, то имел и другое оправдание – отсутствие опоры и в солдатской и в офицерской среде временное правительство особым актом осудило поступок гучкова сложившего себя ответственность за судьбы россии и назначило военным и морским министром керенского